Глава 15. Холм. Леона понятия не имела, как вышло, что они действительно выехали вместе. Она ведь решила, что даже спорить с самоуверенным драконом больше не будет, молча развернется и пойдет искать Марка. А потом они вместе найдут гнома и вместе уедут. И что Алекс ей сделает? За руки будет при всех хватать? Это он-то, который так боится запятнать себя позором из-за связи с человечкой? Не пара на дракону, видите ли, чурбан крылатый. Она понятия не имела, почему в итоге они все равно выехали вместе. Сначала пришел Марк и заявил, что Рослика нигде нет. Но Рослик тут же нашелся. Высунул голову из сидельной сумки и невинным голосом поинтересовался, не его ли все ищут. А когда Леона в ответ этого гаденуша чуть не прибила, принялся хныкать и жаловаться на злых людей, которые обижают хороших гномиков, а ведь он всего лишь забрался заранее в сумку и задремал. И никто в этом не виноват, кроме самой Леоны. Потому что не надо было будить его сегодня так рано, он же не выспался. Потом Марк ушел за своей лошадью на конюшню, и тут же явилась графиня Дерсани и Ванесса, а дядя Эрни выкатил во двор карету. Началась ужасная суета. Алекс скачал в седло и отехал к воротам, чтобы не мешать карете. А потом в двор перегородили два конюха, которые тащили большой тяжелый сундук. Графиня Дерсани наняла их доставить ее имущество из комнаты. Сама графиня бегала вокруг и руководила процессом, размахивала руками и верещала. Левее, правее, остолопы. Пришел хозяин постоялого двора, принес сумку с провизией. Вернулся Габриэль верхом на лошади и почти следом за ним Марк. Во дворе стало еще теснее. Леона попыталась пробраться к воротам, но у нее не вышло. Пришлось даже прижаться к стене, чтобы ни в кого не врезаться. Рослик из сумки ныл и жаловался на судьбу. В какой-то момент начался дождь. Леоне на лоб шмякнулись две или три крупных капли, и от нежности она громко вскликнула и также громко вскликнула, оказавшись рядом Ванесса. Арикс быстро повернулся и внимательно на них посмотрел, а Марк сразу шагнул ближе. К счастью, дождь кончился мгновенно, так же, как и начался. Леона задрала голову и убедилась, что небо совершенно ясное, ни намека на тучи, только какая-то птица молча кружит над ними в безбрежной синеве. В конце концов вся эта суета прекратилась. Леона и Марк вскочили на лошадей и выехали за ворота, однако следом за ними выехала карета, и сопровождавшая ее Алекс и Габриэль. Леона попыталась задать быстрый темп, но вскоре стало ясно, что оторваться Алекс ей не даст, поэтому она махнула рукой и придержала принца, какой смысл напрасно мучить коня. В том же составе они добрались до Латарского тракта, и некоторое время ехали по нему водрой рысью, но потом пришлось перейти на шаг, дорога постепенно пошла в гору. И справа, и слева, куда ни бросив взгляд, тянулись бесконечные убранные поля, а воздух пах сеном и свежестью летнего утра. Леона как могла старалась держаться подальше от кареты и всадников, а Марк лежал рядом с ней, и все же Алекс по-прежнему дышал им в спину, и поделать с этим нельзя было ничего. Леона злилась на противного, высокомерного, заносчивого дракона, который обидел ее, а самому и не стыдно. Разумеется, она не собиралась уходить за него замуж, Даже мысль не допускала. К тому же драконы не женятся на человечках. Однако разве это повод оскорблять девушек? Ты мне не пара. Ну, знаете ли, если бы она только захотела, он же стоял бы перед ней на коленях и умолял сказать «да». Всего-то и надо перестать стричь волосы. Конечно, она на такое никогда не пойдет. Ей не нужны фальшивые чувства. У нее, между прочим, есть моральные принципы, она благородный человек. Зато у дракона, оказывается, нет ни капли благородства. Как же она ошиблась в нем? Правильно говорил дядя Стефан, все крылатые гордецы и подлецы. Часа два пути прошли в напряженной обстановке, потому что Марк, ехавший по правую руку от Леоны, тоже заметно злился, но молчал, поджав губы, только время от времени оглядывался назад и бросал неприязненные взгляды на Алекса. И Леона молчала. Беседовать с недовольным братцем у нее не было никакого желания. Даже Ростик молчал, он беспокойно уснул у нее в кармане. В конце концов они добрались до гряды каменистых холмов, покрытых кустарником и редкими деревцами. Впереди ждал наименее пологий участок лотарского тракта, дорога взбиралась все выше на холм. Почти у его подножия струился узкий ручей. Это было подходящее место, чтобы дать отдых лошадям. Марк спешился, растерил прямо в высокой траве, прихваченной из дома покрывало, а в середине положил небольшой мешок с провизией. Леона повела лошадей на водопой. Подъехала карета и всадники, Алекс осмотрелся, на мгновение заезжал взгляд на Леоне, а потом громко сказал кучеру, что на отдых им тоже лучше остановиться здесь. Из кареты выпорхнули графиня Калери и Ванесса и принялись восторгаться живописным пейзажем. Дядя Эрню принес раскладной столик и стульчики, а также корзинку с провизией. Алекс остался с дамами, а Габриэль направился с лошадьми к ручью, выбрав, к счастью, местечко подальше от Леоны. Сама Леона издалека понаблюдала за драконьей компанией, потом случайно встретилась с Алексом взглядом и поспешно отвернулась. Не хватало еще, чтобы этот чурбан думал, будто интересен ей. Она занялась своими делами, спустилась к ручью, привязала лошадей так, чтобы им было удобно пить, заодно сама напилась и набрала во флягу свежей воды. — А мне, водички, кто-нибудь предложит или леший с тобой, росли, хоть подохни от жажды, не жалко? — раздался из кармана знакомый голосок. «Я думала, ты спишь», — вздохнула Леона. Она открутила крышку и налила в нее немного воды. Гном вылез из кармана, перебрался ей на плечо и ухватил протянутую ему крышку обеими руками. «Так вот», — сказал он, когда напился, «хоть мне и не особо нравится этот твой Марк, я должен признать, польза от него есть. С ним мы хотя бы не оголодаем». Леона перевела взгляд на Марка. К счастью, не похоже было, что кузен слышал их разговор. Все его внимание занимали расположившиеся чуть в стороне драконы, а также приготовление завтрака. Он вытащил из мешка сыр и копченое мясо, потом принялся резать хлеб большими ломтями. Все это кузен купил на пострелом дворе перед отъездом. «А со мной ты, выходит, голода, уточнила Леона у Рослика. «Ты мучила меня сухарями», — заявил гном. «Потом мне пришлось довольствоваться обедками со столом Мэрой графини, а это унизительно. Разве ты не могла покупать в трактирах нормальную еду?» «Не могла». Леона прикрутила крышку на место и убрала флягу за пояс. «У меня денег нет». — А у Марка есть? — Есть. Он наследник рода Вальента, у него все есть. И ты не хочешь за него замуж? — Не хочу. — Дура. Хотя... — Рослик приложил указательный палец к колбу и сделал задумчивое лицо. — Может, и не дура. Все-таки ведь из-за дракона более заманчивая идеи, тут я с тобой согласен. — и Еще слово, и ты со мной дальше не едешь, — разозлилась Леона. Росрик явно собирался съездить в ответ, но не успел. Со стороны холма раздался странный глухой звук, и в ту же секунду земля содрогнулась, словно тяжелый камень упал с высоты. Спустя мгновение звук повторился. А потом еще раз и еще. С каждым разом грохот и дрожь земли только усиливались. Что-то приближалось к ним, невидимое пока и определенно тяжелое. «Мне это не нравится», — сообщил гном. Он моментально спустился по бортику камзола и нырнул свой любимый карман. «Мне тоже», — выдохнула Леона. Она повертела головой. Драконы, драконицы, дядя Эрни — все замерли в напряженных позах, пытаясь очевидно понять, что происходит вокруг. Марк торопливо собирал мешок провизию, который едва успел разложить. Лошади фыркали, тихо шали, беспокойно переступали копытами. Бугающий звук становился все громче. Алекс встретился с Леоной взглядом и зачем-то шагнул вперед. Она отвернулась и кинулась отвязывать лошадей. Мало ли что случится. Животные должны иметь возможность спасти себя. «Элеонора, я здесь!» — рядом нарисался Марк. «Не бойся, любимая я с тобой!» Так ты думаешь, что это?» — спросил она, удерживая лошадей, пока кузен прикрепил мешок к своему к седлу чтобы освободить руки. «Не знаю», — ответил он, — «но главное, не бойся!» «Я не боюсь!» — хотелось воскликнуть ей, только это была неправда. На самом деле она боялась, хотя и не понимала пока чего именно. Впрочем, уже через мгновение выяснилось, чего ей и им всем следует бояться. По скону холма, прямо к их стоянке, бегом спускался огромный тролль. «Не может быть!» — пропотал Марк. «Да как же это?» — пискнул высунувшийся из кармана Рослик. Все в королевстве Латтерлес были в курсе, что тролли живут в определенной, строго ограниченной области западных гор. Причем ограничена эта самая область буквально магическим барьером. Когда-то давно, лет 300 назад, если не больше, между людьми и драконами с одной стороны и горными троллями с другой, случилось великое сражение, победу в котором одержали люди и драконы. Веками до этого горные тролли изводили жители Эватерлеста, воровали скот, вытаптывали посевы и разрушали дома. После победы над ними погромы и разбои наконец прекратились. Самих троллей некоторые горячие головы призывали уничтожить, однако король Эдуард II, предок нынешнего короля Эдуарда VI, рассудил иначе. Он призвал на помощь всей королевству и попросил их построить магический барьер, который бы строго ограничил обширную область западных гор. Куда отправили побежденных, чтобы они жили на своей территории и охотились тоже там, а наружу и носы не высовывали. Весь Латерлес тогда вздохнул с облегчением. Леона смотрела на спускавшегося к ним уродливого и зеленокожего гиганта и не верила собственным глазам. «Триста лет никто не встречал горных троллей, и вот на тебе!» Тролль был лохматым, жутким, огромным, выше некоторых деревьев. В правой руке он сжимал большущую дубину. Конечно, Риона знала, что тролли не едят людей. Но вдруг эта гигантская туша кого-нибудь затопчет? А если пострадают или будут похищены лошади, их ведь тролли едят? Или нет? Сложнее всех придется дяде Эрни, который несет ответственность и за лошадей, и за карету графини. «Уходим», — сказал Марк, — «садись в седло». — Нет смысла, — возразила Леона. — Посмотри, как быстро он движется. — Нам спрятаться надо, чтобы не заметил. Пусть мимо пробежит, он же не специально, а за тобой или за мной с гор спустился. Тролль тем временем добежал до середины холма, а его топот стал еще слышнее. — Уж надеюсь, — пробурчал Марк, но видно было, что он все же готов прислушаться к ее доводам. Леона бросила взгляд на карету, которую прямо сейчас дядя Эрни пытался поспешно убрать с дороги, направляя ее кусты и покихивая лошадей, которые никак не хотели идти в заросли. Следом за каретой на лошади Габриэля ехали графиня калерии и Ванесса, а позади шагал сам Габриэль, который, видимо, вызвался прикрывать дам. Алекса почему-то нигде не было. Легкое беспокойство кальнуло ее в сердце, но Леона тут же объяснила сама себе, что он просто помогает дяде Эрни с лошадьми, поэтому его отсюда не видно». Драконы прячутся. Вот и нам надо увезти коней, — она махнула рукой. Те кусты, мне кажется, подойдут. Ладно, тогда быстро, — согласился Марк, и они побежали прямо по высокой сухой траве к разросшимся неподалеку густым зарослям орешника. На поиски подходящего укрытия было потрачено еще несколько драгоценных мгновений, Но наконец, они выбрали особенно пышный куст и завели за него с принца и черную кобылу Марка. Леона думала, что больше уже ничего особенного не произойдет. Остается только сидеть здесь, выжидая, пока троль побежит мимо. Однако мгновение спустя к ним на своем вороном жеревце подлетел Алекс. Раз что ты догадалась спрятаться», — заявил он, обращаясь исключительно к Леоне и игнорируя Марка. «Я не могу остаться с тобой, потому что графиня Дерсани впала в истерику, и тебе чтобы мы с Габриэлем от нее не отлучались. Но я прошу тебя сидеть здесь и не высовываться. Взгляд его стал еще серьезнее». «Мы не знаем, куда это твердило направляется и что может натворить. Не вздумай выскочить на дорогу и попасть ему под ноги». Он вздохнул и добавил с заметным сожалением. «Мне пора возвращаться». «Разумеется, тебе пора возвращаться», — осветнул Леона. И совсем не понравился приказной тон, который позволил себе этот крылатый нахал. С чего ты взял, что мы с Марком не справимся без твоей помощи? Возвращайся к графине и да побыстрее. Видишь, тролль уже у подножия холма». «Все-таки, дура». Тихо пропищал из кармана родственник, но кроме самой Леона его, к счастью, никто не услышал. Алекс обернулся и бросил быстрый взгляд на дорогу. «Есчезни дракон», — поддержал ее Марк, которому явно понравилось «это мы». Он расправил плечи и добавил уверенным голосом. «Элеонора моя невеста, и я сам о ней позабочусь, а то и заботе она не нуждается». «Я уже говорил, я не твоя невеста», — тут же возмутилась Леона. «Вопрос времени, любимая», — улыбнулся Марк в ответ. «Казалось, еще секунды, и Алекс кого-нибудь убьет». Такое у него сделалось выражение лица. Леона даже успела испугаться за брата, ведь именно он был главным кандидатом на роль покойника. Однако уже в следующую секунду всем стало недовыяснение отношений. «Козочки — Козочки! послышался сверху жуткий оглушительный голос. тролль стоял посреди дороги, вертел головой и как будто к чему-то принюхивался. Алекс быстро спрыгнул на землю и вместе со своим жребцом поспешил в укрытие. — Говорили тебе, исчезни, — прошепил Марк. «Умерь свой пыл!» — единым тоном ответил Алекс. «Я покину вас, как только он пройдет мимо». Тролль покрутил еще немного лохматой уродливой головой, а потом вдруг повернулся и уверенно зашагал к кустам, где дядя Эрни спрятал карету и где прятались все остальные. «Пресвятые духи!» — воскликнул Леона. Я ведь он знает, куда идет!» — тихо сказал Марк. Алекс молчал, только напряженно следил за передвижениями тролля, как будто надеялся до последнего, что все обойдется. «Увы им. Гигант сделал еще два огромных шага, наклонился и сунул нос зарослей. «Козочка!» — завел тролль и выпрямился. Раздался женский крик. Леона не поверила собственным глазам, левой ладонью это чудище крепко держало Ванессу, которую несложно было узнать даже издалека по светлому платью. «Проклятие!» — прошептал Алекс, вскочил на коня и помчался на перерез. «Нет!» — крикнула Леона, сразу испугавшись за него. «Да что происходит? Мне же не видно!» — захнул высунувшись из кармана Рослик. «Козочка!» — раздался новый рев. Из кустов тем временем вылетели Габриэль, графини и дядя Эрни. Габриэль прямо при графине принялся раздеваться. Зрелище, конечно, шокировало, но Леона сразу поняла. Дракон готовится к обороту и не хочет рвать одежду. Впрочем, тролль не обратил на него внимания. Развернувшись он бегом какими-то немыслимыми огромными прыжками, взмахивая своей здоровенной дубиной, помчался обратно к дороге и от каждого ее прыжка, и подскока сотрясалась земля. Леоне понадобилось несколько мгновений, чтобы понять, наконец, теперь эта туши бежит прямо к ним. Из тупора ее вывел громкий голос Марка Поконем, быстро! Раздумывать было некогда, так что уже через секунду она сидела в седле. Быстро! снова крикнул Марк и пришпорил лошадь. Но Леона замешкалась. Отъехала недалеко, остановила принца, обернулась и растерянно уставилась на Алекса. Старший дракон стоял на пути тролля, один, без лошади. Это было так страшно, хоть кричи. Не только ей хотелось кричать от ужаса, громко кричала Ванесса и еще громче графиня Калерия. Дрожала и, казалось, кричала сама земля. Словно завороженный, Леона смотрела, как сначала Габриэль бросился вперед и на ходу обернулся в молочно-белого дракона. А потом на месте, где стоял Алекс, появился огромный черный дракон. «Невероятный, прекрасный, в самом деле огромный, и все-таки он был едва ли не вдвое меньше тролля». Гигант добежал до черного дракона, остановился и взмахнул дубиной, а при этом так, что стало больно ушам. Черный дракон замыл воздух и ринулся на врага с высоты. Габриэль бегом, крупными прыжками, иногда взлетая невысоко и снова приземляясь, несся на выручку. Тролль по-прежнему, не упуская левой ладони Ванессу, размахнулся дубиной. Дракон попытался подлететь ближе, но часто взмахи дубины вынудили его отступить. Он сделал полку в воздухе и снова ринулся на противника. Леона наблюдала за битвой, боясь моргнуть и едва дыша, и все-таки она упустила момент, не поняла, глазам своим не поверила, тогда случилось ужасное. Только что крылатый летел прямиком на тролля, а тролль размахивал своей дубиной, и вот уже черный дракон перенулся в воздухе, сложил крылья и рухнул вниз, потому что тяжелый удар пришелся ему по голове. Окрестности огласил победный рев тролля. «Пресвятые духи!» «Нет!» – прошептала Леона. «Поехали!», поехали – поехали! Марк дергал ее, она никак не могла сдвинуться с места. Габриэль все еще мчался на выручку, но он уже не успевал. Тролль снова развернулся и приезжал прямиком к заростям Орешника. «Элеонора! Поехали!» – страшным голосом кричал Марк. Все теперь было бессмысленно, бесполезно, поздно. «Куда уезжать? Зачем? Если надо скакать к Аликсу, убедиться, что жив?» «Элеонора!» — Марк пытался тормошить ее за плечи. «Козочка!» — привел тролль. Прямо над ее головой зависла безобразная зеленая морда. «Элеонора!» — закричал Марк и дергал звездечку принца, пытаясь заставить его двигаться. Тролль отбросил в сторону дубинку, потянул свободную руку и легко выдернул леона из седла. Она даже осознать не успела, что произошло, а чудовище уже гигантскими прыжками понеслось к холму. Где-то рядом плакала Ванесса, Рослик в кармане перешел на тоненький отчаянный виск. Позади слышался яростный крик Марка, а еще рёк Габриэля. Леона знала, брат ничем не поможет, и нет никаких шансов, что тролли сумеет догнать нелетающий дракон. Она закрыла глаза, а потом провалилась в темноту и тишину.